Базар быстро пустеет. На сегодня торговля закончена. Прохожу по рядам, где за одним прилавком продают битых фазанов, а соседним — калькуляторы. Пробираюсь сквозь редеющую толпу. Нищие калеки в лохмотьях, рыночные торговцы, уже укутанные в трепье, чтобы не так холодно было, продавцы одежды и мясники. Лавки закрываются, Хасана нигде нет. Пожилой торговец с сушеными фруктами в зеленовато-голубой чилме грузит на мула корзины с кедровыми орешками и зиму. Спрашиваю его про Хасана. Прежде чем заговорить, старик долго смотрит на меня. — Кажется, я его видел. Куда он направился? Торговец смирит меня взглядом с головы до ног. — А на что мальчику вроде тебя какой-то хазареец? да Тыщ на ночь глядя. Он не сводит восхищенный глаз с моей кожаной куртки и джинсов, ковбойских штанов, как мы их тогда называли. Если афганец носит что-то американское, и вещи новые — это верный признак достатка. Я должен разыскать его, ага. — А он тебе кто? — запасаюсь терпением, хоть и не понимаю, куда он клонит. — Он сын нашего слуги, — старик приподнимает седую бровь. — Да неужели? — Заботливый же ухозарейца хозяин. — Его отец должен стоять перед тобой на коленях и ресницами смахивать пыль с обуви. — Так вы мне скажете, наконец? Он хлопает мула по крупу, направляя животное в нужную сторону вроде бы похожий мальчишка пробегал вон там в руках у него был синий воздушный змей правда меня распирает радость для тебя хоть тысячу раз подряд вспоминается мне да на хасана всегда можно положиться вот ведь молодец только те другие мальчишки его наверное уж догнали Продолжает торговец, взгромождая на мула еще одну корзину. — Какие мальчишки? — Которые за ним гнались. — Одеты хорошо. Вроде тебя. Старик смотрит на небо и вздыхает. — Беги, а то я пропущу свой намаз. Ракеты срываюсь с места. Рызкую по базару. Хасана не следа. Может быть, старика подвели глаза? Хотя змей-то вправду синий. Подумать только, змею Хасана, он мой! Заглядываю в каждую ловчонку. Под каждый прилавок никого. Скоро совсем стемнеет. А что, если я так и не найду Хасана? И тут до меня доносятся приглушенные голоса. Впереди узкий грязный проулок, ведущий в сторону от базара мои ноги вязнут в грязи изо рта вылетают клубы белого пара вдоль дороги тянется канава полной снега весной тут понесется настоящий поток с другой стороны выстроилась вереница заснеженных кипарисов за ними прячутся простенькие бинобитные дома разделенные неширокими проходами голоса слышатся снова над разгромче это в проходе между домами Подбираюсь поближе и сдаю дыхание, дыхании, выглядывая из угла. Хасан стоит у глухой стены тупика в угрожающей позе. Кулаки сжаты, ноги расставлены. За спиной у него к куче камней металлолома прислонен синий змей. Вот он, ключ к сердцу бобы. Дорогу Хасану загораживают трое парней. Тех самых с пустыря. У подножия холма, которые не стали с нами связываться, стоило Хасану показать свою рогатку. С одной стороны — вали, с другой — камаль, а посредине — асэф. Под телу у меня пробегает ледяная дрожь. спокойный и довольно асэф вертит в руках кастет. Двое других нервно переминаются с ноги на ногу, будто перед ними загнанный дикий зверь, с которым один асэф в состоянии совладать. — Где же твоя рогатка, Хазара? — ехидно осведомляется Асеф, поигрывая кастетом. — Что ты там тогда сказал, что меня наградят прозвищем Одноглазый Асеф? Так? — Все верно и очень умно. Легко быть умным с оружием наготове. Осторожно выдыхаю, не в силах двинуться, не свожу глаз с мальчика, с которым вырос еще лицо, зайчик губой был моим первым воспоминанием. — Но тебе повезло, Хазара, — продолжает С.Ф. Он стоит ко мне спиной, но я будто вижу его ухмылку. — Пожалуй, я тебя прощу, такое у меня сегодня настроение. — Что скажете, парни? «Какое великодушие!» — подхватывает Камаль. «Если учесть, как дурно он с нами обошелся!» Камаль старается подражать интонации Асефа, но голос у него дрожит. И не Хасан он боится. Нет, он понятия не имеет, что Асефа на уме. Вот что страшно. Асеф с достоинством поводит рукой. «Бахшида! Прощен!» Да будет так. Тон его меняется, становится мрачным. Разумеется. Все в этом мире имеет свою стоимость. За милосердие надо платить, пусть она и небольшая. Справедливо откликает скамаль. За все надо платить, присоединяет свали. Счастливчик ты, Хазара! Осев делает шаг к Хасану. Отдай мне синего змея, и мы квиты. — Недорого беру. Честная сделка, правда, парни? — Больше, чем честная, — подтверждает Камаль. — Даже мне виден страх в глазах Хасана. Но мой слуга молча качает головой. — Верный хазареец. — Верный, как пес, — говорит асеф Камаль сдаёт гадкий смешок. — Но прежде чем ты пожертвуешь собой ради него, подумай, разве... Он с собой пожертвует ради тебя. Ты задумывался, почему он не приглашает тебя поиграть, когда у него гости? Почему он играет с тобой так, когда один, а я тебе скажу? Ты для него вроде домашнего зверька. Со зверьком можно поиграть, когда скучно. Ему можно давать тумаков, когда плохое настроение. Человеком он тебя не считает. Не будь дурним. Не обманывай себя. Амира, га, и я, друзья, весь красный, выдавливает из себя Хасан. «Друзья!» — хохочет Асеф. «Презренный осел! В один прекрасный день ты поймешь, какой он тебе друг, но довольно об этом. Давай сюда, змея!» Хасан нагибается и поднимает земли камень. Асеф отшатывается. «Это твоя последняя возможность, Хазара!» В ответ Хасан замахивается. — Как хочешь. Осев снимает с себя зимнюю куртку, аккуратно сворачивает и кладет у стены. — Я кричу только про себя. Вся моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я тогда в заправду закричал, но я не проронил ни звука. Скорчился у стены и смотрел. И больше ничего...